Там, в голубом небесном фонаре, пылает солнце, золото в костре. А здесь, внизу, на серой занавеске, проходят тени в призрачной игре.